Военного дела ему не преподавали, — кивнула Екатерина, — ни истории битв, ни фортификации, ни снабжения войск, ни расположения сил с учетом рельефа местности. Король-отец ничему этому его не учил. Король-отец и сам-то в этом не особенно понимал, — негромко заметил граф. Первой битвой, в которой он участвовал, был Боссорт. и победой в ней он обязан о чести, удачи, а о чести союзникам, которых привлекла на его сторону его мать. Мужество ему было не занимать, но начальнику требуются и другие качества тоже. Но почему король не позаботился дать сыну военное образование, удивилась дочь Фердинанда, которая, выросшая в военных лагерях, Научилась сначала читать планы военных кампаний, а уж потом шить. Да кто ж мог знать, что ему это пригодится? Ведь все думали, править станет Артур. При звуке любимого имени Екатерина вся сжалась, чтобы ничем не выдать боль. Конечно, да, конечно, я просто забыла. «Вот он, да!» Он был бы отличным командиром. Его интересовали законы войны. Он много читал, жадно учился. Помню, расспрашивал меня о приграничных землях, где лучше ставить замки, где располагать укрепления. Молодой Генрих станет великим королем, когда усвоит законы тактики. Но у Артура это было в крови. Она не позволила себе даже удовольствия поговорить об Артуре, ограничившись равнодушным, возможно, и переменила тему. «Однако скажите, сэр Томас, как мы могли бы прекратить набеги шотландцев? Не стоит ли укрепить границу?» «Хорошо бы, конечно. Только протяженность границ велика, и содержать их трудно и дорого». Король Яков не боится армии, возглавляемой королем. Не боится он и приграничных лордов. — Отчего же? — сэр Томас развел руками. Придворная выучка не дозволяла ему говорить напрямик. — Яков — опытный воин, уже второму поколению не дает покоя на наших границах. «А кто мог бы, полагаете вы, заставить Якова остерегаться нас и оставаться в своих пределах, пока мы укрепляем границу и готовимся к войне? Как добиться отсрочки?» «Увы, никак», — покачал головой граф. «Если Яков задумал идти войной, его не остановить. Впрочем, может статься папа. Если его святейшество сочтет нужным вмешаться...» Но кто сумеет уговорить его встрять в раздоры между двумя христианскими монархами, вспыхнувший из-за пиратского нападения до клочка земли? Ведь у папы хватает своих хлопот с французами. А кроме того, если мы пожалуемся на шотландцев, они пожалуются на нас. Никакой уверенности, что его святейшество выступит на нашей стороне. «Согласна», — кивнула Екатерина. Но если б только его святейшество знал, как мы нуждаемся в его поддержке!» Как раз в это время в Риме находился мой добрый друг, кардинал Ричард Бейнбридж, епископ Йоркский. В тот же вечер я написала ему дружеское письмо, какими обычно обмениваются знакомые, Поделилась разными лондонскими новостями, включая погоду, прогнозы на урожай и цену на шерсть. А затем поведала о недружественном поведении шотландского короля, который выдает лицензии морским пиратам, тем самым поощряя их нападать на наши торговые корабли. И это еще не все. Его подданные постоянно вторгаются в наши северные пределы. «Опасаюсь», — писала я далее, — «что король, вынужденный защитить свои границы, окажется не в состоянии встать на сторону его святейшества в конфликте с французским королем». «Будет жаль», — писала я, — «если из-за вероломства шотландцев мы не сможем оказать его святейшеству поддержку военной силы. Мы твердо намеревались вступить в союз с моим батюшкой». королем Фердинандом, и выступить на стороне папы.